Ки Хо, меняя тему разговора, обращается к подчиненному Сан -Хён. «Я приказал тебе следить за композицией в Европе. Где отчет?» «Я положил его утром на стол вашему секретарию Сон Сан Ним», сообщает с наклоном головы кихо «Не видел», – ворчливо произносит Сан и приказывает. «Коротко скажи, что там?» «Количество просмотров увеличилось?» «Да, Сон Сан Почти 11 тысяч». «Хм...» задумчиво хмыкает президент. За неделю почти в пять раз. Для исполнителя не неподдерживаемого рекламной кампании неплохо. Санхен задумывается. Звонила Юн Ми, после пятисекундного молчания, говорит он всем. Отправила мне мелодию для фильма. С воспитанием у нее плохо. пить и танцевать не может. Но музыку пишет быстро. И знакомство заводит тоже быстро. Госпожа Ким Хио Бин, дочь владельца Си Групп, предложила ей выступить на дне рождения шеф повара ресторана golden Palace. подчиненные переглядываются удивленно качая головами шеф-повар итальянец сообщает санхон юнуми сказала что хочет написать песню на итальянском языке президент делает паузу и смотрит на своих людей как бы спрашивая ну и как это вам сигрупп corporation это очень известная компания говорит кихо и добавляет Они заказывают много рекламы. Если Юнми, теперь наша трейни, может, можно будет получить у всей групп контракты для наших мемберов или контракт для неё? У нее модная внешность. Хм. Задумчиво хмыкает Санхён, смотря в потолок и потирая подбородок правой рукой. Господин Санхён, откуда у Юнми такие связи? говорит Кихо. Я читал личное дело Юнми и не понимаю где она могла познакомиться с дочерью владельца сигру корпор corporation она у нее работала отвечает санх он и немного подумав с усмешкой уточняет кем именно на кухне ресторана ну ничего себе вновь переглядываясь реагирует на новость присутствующие э -э -э, как и все задачивается тихохо но как тогда она смогла получить знакомство с госпожой хбин не понимает он вот такая она юми отвечает ему на это президент, коммуникабельная. «Ладно, вернемся к фильму». «Как я понимаю, сценария у нас нет». Санхён обводит присутствующих взглядом. Те опускают глаза долу. «Господин президент», пытается было опровергнуть это высказывание Кихо, но Санхён останавливает его жестом руки. «Погоди», говорит он, «ты еще не все знаешь. Отсутствие сценария – это плохо» но вместе с другим это становится еще хуже. Утром мне позвонили из Министерства культуры, из их департамента по связям с общественностью. Кому-то в Министерстве пришла в голову идея посмертно наградить фристайл за вклад в культуру Кореи, орденами. «Пресвятые ананасы!» В крайнем изумлении громко шепчет Кихо и пытается перекреститься. «Я тоже об этом примерно так и подумал, когда услышал», кивает ему Санхён. И оттуда меня спросили, почему Fan Entertainment затягивает с началом съемок? У них уже все готово, а мы никак не начинаем. А что у них готово? Ты разве не слышал, что я сказал? Все! Пф! Возмущенно выдыхает Кихо. А помочь они нам ничем не хотят? Хотя бы деньгами, а? Подвигнуть наше министерство дать денег, когда уже утверждены все статьи расходов на год? Это я не знаю, кем нужно быть задумчиво говорит Сан наверное, президентом. «Давайте тогда возьмем с них чем-то другим», предлагает Кихо. «Например, пусть обеспечат наибольший режим благоприятствования нашим мемберам в телерадиовещательных корпорациях, хотя бы в KBS». Сноска – KBS – Korean Broadcasting System, крупнейшая телерадиокомпания в Южной Корее. Конец сноски. «Ты покупаешь, ничего перед этим не продав», отвечает ему Сан -Хён. Министерству нужно сказать, когда выйдет фильм, а потом можно будет у него что-то просить, а мы даже сценария не имеем. Все присутствующие задумываются. Господин президент, – вопрошает кто-то с места, поднимая руку, – позвольте мне сказать. Говори, – кивнув, разрешает Сэн Но ведь у нас есть девушка, которая работала с фристайл. Она написала музыку, песню и вообще все организовала. Может, сюжет сценария построить вокруг нее? Это может быть интересно. Тогда это будет не фильм памяти, а реклама по Кьюн отвечает Сэн У меня есть ожидание, что она станет популярным мембером нашего агентства. Хейтеры не замедлят воспользоваться этим. Тут же начнутся разговоры о черном пиаре или пиаре на костях. Станут говорить, что фэн-энтетеймент делает деньги на все. Даже трагедию превращают в рекламу, приносящих доход мемберов. «Мне даже думать не хочется об этом, когда я представляю эту волну негатива, которая ударит по всем». «Да уж», – печально произносит Кихо, тоже, видимо, представляя, как это может быть. «Уж лучше было провести концерт», – говорит Санхён, качая головой. «Фильм и денег нужно больше вложить, и… снимать не о чем». Общее настроение в кабинете директора становится тоскливым. «Ладно». Попечалившись секунд пять, хлопает ладонью по столу директор. Будем действовать. Кихо, пусть Хён Джи переработает сценарий к фильму. Ты произнес хорошую мысль про то, что парней нужно показать в фильме талантливыми. Мистику из сюжета убрать. Сюжет построить о вере в собственные силы, упорстве и трудолюбии. Показать, что для простых корейских парней, которых полно вокруг, нет ничего невозможного. Стоит им только приложить силы и даже ход 100 падет перед ними. «Гениально, господин президент!» – раздается восхищенный голос Кихо. «Это получится на отлично!» «Пока Хён Джин не переделает сценарий, неизвестно, насколько там получится!» Ворчливо, но с довольной интонацией отвечает Сэн Хён. «Пусть быстрее переписывает!» «Второй раз, после переделок, сценарий клипов у него выходят лучше первого варианта!» «Надеюсь, что это сработает и со сценарием фильма. Срок ему два дня!» В четверг, прямо с утра, сценарий должен лежать у меня на столе. Это первое. Второе, в сценарии должно быть как можно меньше Пак юнми Ми. Ни она, ни я сейчас не готовы к вниманию к ней. Если Айдол из нее не выйдет, то такая популярность композитору не нужна. А если выйдет, то этот фильм может создать ей ненужные проблемы, если ее будет в нем много. Чтобы она не жаловалась на жизнь, Кихо, займи ее записью французской песни которая набирает популярность. Это уже можно предъявлять инвесторам как результат. Еще познакомь ее с музыкальным директором. Пусть он попробует дать ей какую-нибудь работу в озвучивании фильма. Посмотрю, что из этого получится. Все, вопросы есть? «Нет, господин Сон Ценим», – дружно отвечают все. «Тогда идите, работайте».